Глава 22. Машина счастья. Напряжённую тишину, заполнившую зал после его слов, нарушил скрип песка под ногами Мордея, чуть сдвинувшегося вперёд и переменившего стойку. "А вот это лишнее, господа", орал вновь, нацепив на лицо дружелюбную улыбку, чуть пошевелил пальцами. "Господин танцор". Кивнул он немедленно напрягшемуся Мордею. У вас в руках два великолепных проводника, а тело человека на семьдесят процентов состоит из жидкости, отлично, хочу вам напомнить, проводящей электричество. Вы же не хотите получить разряд, смертельный, смею заметить. Нет? Так опустите ваши тылки. То же самое относится и к остальным. Последовал кивок в сторону Мороза и Тайи, недоуменно рассматривавших свои руки. которые, несмотря на их старания, не несли и следа зарождавшихся заклинаний. Мы накрыли пещеру эхом. Ваши заклинания достигнут машины, ой, как не скоро, и вдобавок будут искажены так, что, скорее всего, ничего и не произойдет. Расслабтесь, дама, господин. Орел кочнул головой в их сторону. Право, поверьте мне, мы к нашей встрече готовились. Что же до вас, сенатор? Теперь он смотрел на Игоря. "То против преддиктора мы бессильны", развёл руками Орил. "Вы можете обрушить на нас потолок", посмотрел он вверх, "или расколоть пол под ногами". Теперь он, изобразив на лице страх, попятился, но немедленно рассмеялся, показывая, что то была шутка. "Но позвольте мне попросить вас. В память о нашей прежней дружбе". "Не было у нас никакой дружбы", перебил его Игорь, но бывший жрец не смутился. Как вам угодно, развёл он руками с видом самого искреннейшего сожаления. Позвольте попросить вас ничего подобного не делать. Мы защитимся, а вот ваши друзья пострадают. Мы же не будем просто так умирать. Не договорив, он снова повёл руками, выражая своё сожаление, но после выдержав короткую паузу, продолжил. Позвольте сказать. Как ты только и говоришь, хмыкнула Тая, складывая руки на груди. И слово вставить не даёшь. Исключительно ради нашей общей цели, любезная госпожа, прижал руки к груди тот. Ведь цель у нас общая, не так ли? Да ну. Игорь, повторив жестая, тоже сложил руки на груди. Что у меня может быть общего с таким подонком, как ты? Ты же всех предаёшь и подставляешь. Спасибо за комплимент, кивнул, не обижаясь Орель. Как по мне, то я проявляю оптимальный подход к ситуации и гибкость в принятии решений. Но как вам угодно. Что же до целей, пошевелил он в воздухе пальцами. То я про машину. Вы ведь к ней стремитесь? Допустим, Игорь переступил с ноги на ногу, покосившись на остальных техномагов, стоявших совершенно неподвижно. В любом случае у нас свои цели, у вас свои. И поясните, добавлять, пожалуйста, он не стал, считая это излишним. Каким образом вы здесь появились? Ваш маячок я выбросил, но вы здесь. Безословно, закивал Ориль. Цели у нас различные, но машина одна. Так почему бы нам не объединиться на этом пути? Вместе дойдём до неё, запросим награду и он развёл руки в стороны. Разойдёмся? Тем более, что вы, уважаемый, поклонился он. смогли добраться до 987 м. Поразительный результат. Была бы у меня шляпа, хлопнул он себя по макушке, снял бы перед такими героями. Спасибо, кивнул Игорь. Но вы-то здесь откуда? Мы ждали транспорт, хмыкнул он. И не как не вас. Господин сенатор, чуть склонил голову Орил. Прошу считать мой ответ залогом моих мирных намерений. Я буду с вами откровенен. Подпрыгните. Что? Просто подпрыгните на месте. Уверяю вас, это не нанесёт ни вам, ни вашей чести, ровным счётом никакого урона. Просто чуть-чуть подпрыгните. Просто подпрыгнуть? Игорь внимательно посмотрел на него, ожидая подвоха, но орел замер, держа руки на виду. Хорошо. Чуть напрягшись и по-прежнему ожидая подвоха, он подпрыгнул. Но стоило лишь его ногам снова встретиться с песком, устилавшим пол, как с его одежды пролился дождь крохотных серебряных капелек, моментально исчезнувших в песке. Ты что, следил за мной, догадываясь о том, что породило этот дождь? Игорь сжал кулаки с ненавистью, глядя на Орела. Конечно, не стал юлить тот. Я же не мог отпустить вас, сенатор, просто так. То, что вы выбросите тот маячок, было очевидно, закивал Игорь. Вот я и перестраховался, подсадив к вам повыдыря, следящее устройство настолько простейшее, что его невозможно отследить. И не стоит злиться, повыдырь лишь отслеживал ваше местоположение, выводя его на карту, не более того. Согласитесь, расплылся он в улыбке. Будь у вас шанс, вы бы поступили точно так. Соглашусь, разжал кулаки Игорь. Друзей держи близко, а врагов ещё ближе. Именно так. Рад, что мы понимаем друг друга, качнул головой тот. Должен признаться, вы вашим маршрутом задали мне задачку, щёлкнул он пальцами. Так перемещаться это это просто великолепно. Резкие, непредсказуемые манёвры. Не будь по выдыря, я бы потерял вас уже после пустыни. И скажите, подался он вперёд всем телом, выдавая свой интерес. Как вы сумели сюда попасть из каменного неба? Вы нашли секретный проход дворфов, тот, что идёт под дном морского сегмента. На моих картах он не обозначен. Как вам это удалось? Неужто вы так смогли понравиться этому народцу, что их картографы открыли перед вами свои сокровенные тайны? Скажем так, пошевелил пальцами в воздухе Игорь. Мы безусловно достигли определённого уровня взаимопонимания. с обитателями каменного неба и некоторых поселений. М-м, одобрительно промычал Орел, во взгляде которого перемешались и зависть, и одобрение. Значит, понравились, кивнул он сам себе. А мне вот не удалось, покачал он головой и продолжил. Прошу не обижаться, что следил за вами, сенатор. Мы это уже обсудили, подвёл черту под этой темой Игорь. Ваша цель мне понятна, Соглашусь, что она временно, покачал он пальцем в воздухе, совпадает с нашей. Но прежде чем я приму решение, поясните. Да? Сюда вы зачем пришли? Я имею в виду, почему именно сюда и сейчас. Отвечу, орил, сложив руки за спиной, чуть покачнулся, переступая с ноги на ногу. Техномаги чуют машину, это известный факт. Подтверждаю, Мороз прежде молчавший подошёл к Игорю. Верно, он говорит. Техномаги действительно знают, где она находится. Не знают, чуют, поправил его Орел. Мы ощущаем направление к ближайшему её терминалу. В принципе, это бесполезно. Все и так знают, что чем глубже зароешься или выше поднимешься, тем больше шанс на него наткнуться. Верно, снова кивнул Мороз, продолжая внимательно следить за техномагом. Всё так и есть. За одним исключением, уважаемый прищурился орел. Это если Техномак 1. А нас четверо. Было больше, но увы, развёл он руками, досадные издержки походной жизни. Так вот, мы выйде на глубину 6 сотен, растопив руки, он свёл ладони вместе, почти 6 сотен. Мы зачистили некое пространство, а после, просто разойдясь по залам, разойдясь подальше друг от друга, развёл он руки в стороны. Засекли направление на машину. Взяли пелинги. Остроумно хмыкнул Игорь, представляя себе весь процесс. А после вы нанесли их на карту и и получили точку, закончил за него орел. Это понятно. Но здесь вы почему шли бы себе к терминалу? Сенатор с лёгкой укоризной в голосе произнёс Техномак. Я понимаю, что вам плодами ваших трудных переговоров с дворфами делиться не хочется. Тем более со мной. Но сейчас-то. Когда все мы здесь, к чему эти игры? Всем же совершенно ясно, почему мы здесь. Допустим, протянул Игорь, не понимая, к чему тот клонит. Но вы первый скажите. Как скажете, сенатор? Выставил ладони перед собой орел. Считайте это ещё одним подтверждением моей лояльности. Скажу, как это мне видно. Он чуть помолчал, подбирая слова, и продолжил. Наши пелинги указали на зал в двух десятках метров отсюда, а по вадырь указал вас здесь. Согласитесь, что далее, зная, что вы вышли сюда от города Дворфов, сложить картину было проще простого. Я прав? Вы правы, качнул головой Игорь. Только один момент. Что? Тая, прижав руки к груди, подошла к нему, остановившись рядом. Это правда? Машина здесь, рядом. Вы даже своим не сказали. Орел несколько раз хлопнул в ладоши. Браво, сенатор. Я только что увидел вас совершенно иной стороны. Давайте ближе к делу, поморщился Игорь. Что вы конкретно предлагаете? Стало быть, свои секреты вы выдавать не спешите, сенатор. А я я не хорошо, шутливо погрозил ему пальцем Орел. А я вот наоборот предельно с вами откровенен. Но ваше право быть таким, какой вы есть. Конкретнее, орёл. Извините. Да, как скажете. Не стал спорить тот. Мой план прост. Мы выдвигаемся к машине, высказываем свои пожелания и всё, расходимся. Чтобы вы не подумали, что я задумал нечто обращённое против вас, мой отряд будет общаться и уходить первым. Что вы хотите попросить у машины, орёл? Если это против меня, моих друзей, то ни в коем случае, замахнул руками Техномак, перебивая его. Клянусь, готов поклясться, если вы того хотите, что не против вас, не против ваших друзей, ни я, ни мои люди ничего не замышляем. Поклясться? Грош цена вашим клятвам. С порядком запросов в машине, что вы первые согласен. Игорь медленно кивнул, наблюдая за ним. Но Уриль ничем не выдавал своих эмоций, словно тех и не было. Как двигаться будем? А мы пойдём первыми, принялся выкладывать свой план Техномаг. Совокупной мощности хватит, чтобы даже на этой глубине идти. Мака льда, он кивнул на мороза, прикроет фланги, заткнёт боковые проёмы. Тансор перевёл взгляд на Мордея, теребившего рукояти кинжалов. Прикроет тыл. Если мы кого не добьём, добьёт С ним клирик, на всякий случай. Вас же, господин сенатор, поклонился он Игорю. Прошу быть в центре. Вы с вашей мощью наше главное оружие. Вы в резерве на случай непредвиденных обстоятельств, которых, он снова поклонился, но теперь его поклон был адресован всем, которых, я надеюсь, мы сможем избежать. План неплох, качнул головой Игорь. Старательный ища в словах Урила хоть малейшую зацепку, схватившейся за которую он бы смог избежать совместного похода. Неплохо, но а вот и транспорт, перебив его, Урил махнул рукой в сторону одного из туннелей, откуда, раздвигая песок словно воду, принялась выползать платформа. План неплох, против никого так чего мы ждём, повёл он рукой в сторону неё. Прошу, уважаемые, строимся и выдвигаемся. Машина ждёт нас. Да два десятка метров, кажется, но что может быть в них особенного? Пара минут или меньше неспешной ходьбы. Минут 10 максимум 15, если речь идёт о плавательном бассейне, и совсем иной здесь на глубине в почти 1000 метров. Стоило только им сделать первые шаги по едва едва освещаемому транспортом проходу, как врождебным стало абсолютно всё вокруг. Побеги, выраставшие прямо из каменного пола, беспрестанно извивались и, роняя из тонких шипов мутные капли, спешили не только оплести ноги людей, приковывая их к поверхности, но и изцарапать, напоить своим ядовитым соком. Стены шли трещинами, выбрасывая в сторону, сжавшихся к платформе людей, острые иглы сталактитов, и даже воздух и тот постоянно менял свой цвет. Спеша осесть на головы путникам, едкой и разжигающей всё и вся взвесью. Не отставали от этих напастей и монстры, плотным потоком набегавшие на отряд, спеша разорвать путников на куски. Кто именно их атаковал, Игорь разобрать не смог. В его сознании они запечатлелись единой слитой в одно целое массой, выбросавшей им навстречу клыки, жвало, щупальца, когти и всё иное, созданное природой оружие. Ему, шедчему сразу за четвёркой техномагов, досталась роль зрителя, и Игорь вертя головой, не мог не оценить мощь одетых в чёрные плащи спутников. Из их ладоней вырывались потоки огня, обращавшие в пепел орды врагов. Пламя сменялось россыпями шировых молний, которые, разбрасывая в стороны тонкие ветви разрядов, выкашивали противников десятками. А стоило им исчерпать заложенные в них своими создателями силы, Как техномаги, выбросив вверх руки, рождали нечто невидимое, но настолько насыщенное энергией, что волосы Маслова, шагавшего прямо за ними, вставали дыбом, принимая на себя все побочные эффекты. Не отставали от техномагов и остальные. Та, шедшая за ним, постоянно выбрасывала к потолку вихри, сотканные круговертью почти прозрачных снежинок. Они, врезаясь в кислотные потоки, рассыпались множеством крохотных капелек. От чего жадно тянувшиеся вниз щупальца отдергивались и принимались менять цвет, готовясь к новой атаке. Мороз же, на которого была возложена защита флангов, в этот день превзошел сам себя. Он раз за разом возводил ледяные стены, запирая рвущихся к ним из комнат монстров. Но те, бывшие куда как сильнее его магии, без труда ломали их, вырываясь на свободу. Но все же определенный эффект от его заклятий был. Утомленные множеством препятствий, заторможенные слоем облепившего их льда, они становились медлительны, и Мардей, метавшийся от стены к стене, успевал прикончить их, ловко уворачиваясь от зубов, роговых шипов и всего прочего принятое здесь на вооружение. Этот ад, показавшийся Игорю бесконечным, кончился ровно в тот момент, когда их отряд уже едва стоял на ногах. Орел из Пепелив, очередной группу каких-то слизней, выросшими из рук видвистыми молниями, просто упал на пол. А следом, отстав от своего командира на считанные секунды, принялись сползать вниз и его бойцы, передав эстафету и его товарищам, также прекратившим борьбу. В первый момент Игорь решил, что всё. Провал. И сейчас, выбравшиеся из своих нор создания, примутся рвать замершие на полу тела. Но секунды шли, а никто ни один, даже самый захудалый монстрик, не спешил к дрямовому угощению. И Игоря осенило. Мы что, прошли? Поглядеввшись, отряд лежал у самого входа в очередной зал. Он повторил уже куда как увереннее, но всё ещё боясь поверить в сказанное. Мы дошли, правда? Кривда, блин. Мороз трудом оторвавшийся от пола, привалился к стене. сам что ли не видишь А где машина Тут же нет ничего Обойдя техномагов он уже хотел было шагнуть внутрь но рука затянутая в чёрную перчатку схватила его за ногу Мы первые забыл уговор прохрипел орел лицо которого отливало синевой из-за предельной усталости Я же говорил сенатор выдавил он через силу, и скажая обтянувшую лицо кожу в подобии улыбки. Видишь, оно как? И без предиктора дошли. Прошло не менее четверти часа, прежде чем все члены небольшого отряда смогли подняться на ноги. Первыми, как это и было согласовано, в зал зашли техномаги. Орел, возглавивший черную цепочку, добравшись до центра зала, разгреб носком сапога песок. И обнаружив под ним ничем не тронутый камень, азадачина хмыкнул, увидев перед собой не то, что он ожидал. Может, нам тоже зайти? Игорь, топтавшийся у входа в зал, посмотрел на Орила. Может, машина? Но ну, раз ни весь отряд внутри, не реагирует? Стой! Вытянул руку тот. У нас договор. Мы первые. Так я и не спорю. Зайдем, встанем у стеночки, мешать не будем, обещаю. Пошли. Повернувшись к остальным, махнул он рукой, одновременно шагнув внутрь. "Там встаньте", орал на лице которого проступило крайнее неудовольствие, показал на дальний край зала. "Машина здесь", кивнул он сам себе, вглядываясь в расчищенный участок пола. "И она должна появиться. Просто что-то ей мешает". "Но вот что", отйдя в сторону, он задумчиво потёр лоб. И то числовно именно этот жест запускал некий механизм, пол, там где только что стояла его нога, спучился, принимая сферическую форму. Ещё немного, и из пола пополз вверх каменный цилиндр, вверх которого сохранял первоначальную округлость, которая стола ей подняться примерно до уровня груди, принялась принимать форму шара, отделяя себя от поднявшей её над полом опоры. Негромкий хруст И шар, окончательно отделившись, завис в воздухе, принявшись медленно вращаться, а цилиндр снова хрустнув, но на сей раз это прозвучало так, словно он радовался освобождению от своей ноши, пополз вниз, спеша слиться с камнем пола. А! -а, -а! Орёл, потеряв ладонь, просиял. Так вот оно как. Это я, значит, мешал, близко стоял, блокировал процесс. А как отошёл, не договорив Он шагнул к сфере, принявшейся наливаться темно-зеленым цветом. Это она, точно, шагнула вперед Тая, показывая на шар, чье тело покрывали чередовавшиеся темные и более светлые одинаково размытые и переходящие друг в друга разводы. Я уже была с машиной, не отводя взгляда от сферы, не громко произнесла она. Как желтизна появится, так готова. Глади руку. Пересилив себя. Тая оторвалась от машины, переведя взгляд на Орила. И говори желание. Если успешно, если машина примет, то она с моргнет и все. Исполнено. «Хм. Спасибо. Дернул головой, благодаря ее Орил и немедленно кивнул одному из своих. Пошел. Тот стоявший прежде в стороне кивнул и, подойдя к шару на теле которого начали проступать бледно-желтые разводы, протянул руку, готовясь коснуться поверхности. Стойте! Игорь, прежде колебавшийся в своих догадках, выкрикнул это короткое слово, одновременно бросаясь вперёд. Нельзя это трогать. Я знаю, что это. Это Больше ничего он сказать не успел. Орел моментально повернувшись ему навстречу, вскинул руки, и Игорь, спешившего рассказать о древнем, в том, что сейчас перед ними именно он Маслов не сомневался, сжало так, что вместо слов из груди вырвался сдавленный хрип. Мой первый сенатор погрозил ему пальцем бывший жрец. И не пытайтесь остановить нас. Нам есть чем вам ответить. Давай, кивнул он своему бойцу, стоявшему у сферы, и тот коротко кивнув, положил ладонь на его поверхность. К облегчению Игоря это касание не привело ни к концу света, ни к чему либо подобному, чего он опасался, сам не зная почему. Разве ж то полосы, бегущие по боку сферы, чуть подались в стороны, окружая ладонь неровной линией. "Прошу машину", глухо произнёс Техномаг. "Сделать так, чтобы мои нынешние способности могли работать в любой точке известной вселенной". Шар затопила белизной, и Техномаг, посчитав своё дело завершённым, отступил в сторону, освобождая место следующему, уже стоявшему за его спиной. "Прошу машину" Точно так же, как и первый, произнес второй. Усилить способности предыдущего. Новая вспышка и Хавас кивнув Шару, словно тому было дело до его благодарности, отступил в сторону, давая проход третьему. То же они задумали. Игри, остававшийся зажатом невидимыми пальцами, задергался, пытаясь вырваться, и Орел, немедленно повернувшись к нему, приподнял руку. Слишком сильно, сенатор. Извините, перестарался. Он чуть пошевелил пальцами, и путы ослабли, позволяя пленнику вдохнуть полной грудью. "Зачем?" орёл. "Что ты задумал?" спросил Игорь и едва перевзя дух. "Мы договорились, без вреда нам." "Вредить вам?" расплылся улыбки тот. "Ну что вы, дорогой мой, вы не наша цель." "Прошу машину." Третий техномак положил руку на шар. расширить просьбу первого на всех нас. Снова вспышка белого цвета, и орёл, продолжая улыбаться, двинулся на освободившееся место. Как я уже сказал, остановившись, он поднял руку над сферой. Вы мне не интересны. Слишком мелко мне, Богу, заниматься муравьями. Что вы мне? Меня ждёт вся галактика. Машина Его рука опустилась на зеленоватый бок. Нас четверых перенести к отсеку корабля Саффа, где хранится золотой сосуд, и исполняй. Спышка и техномаги исчезли, а Игорь, почувствовав, как пропали невидимые путы, рванулся к шару, спеша коснуться его поверхности. Отменить. Последнее отменить. Вжал он в ладонь в слегка тёплую поверхность. Машина, последнее отменить. Шар молчал, продолжая равнодушно перемещать разводы по своей поверхности. Машина! Он сильнее вдавил ладонь в пружинящий бок. Проход за ним туда же, исполняй, ну. Ничего не произошло и на этот раз. Машина, исполняй же! Игорь, подошедшая к нему Тая сняла его руку с шара. Она не выполнит. Почему? Его надо остановить. Вы себе не представляете, что он творить начнёт. Машина! Игорь снова рванулся к сфере, но девушка удержала его руку. Ты не властен над чужими желаниями. Покачав головой, она протянула ему флягу. Вот, попей. Всё кончено. Твой противник получил, что хотел. Мы проиграли. Ничего не кончено. Сделав пару глотков и вернув флягу, он уставился на шар. Ничего ещё не кончено. Занёс он кулак над сферой и замер, разглядывая искажённое, растянутое отражение. Сука, блестящая, как зер Игорь усёкся, прокручивая в голове свои же слова. Как зеркало зелёное блестит. Ты чего, отряхнула его за плечо тая, но он досаddливо поморщившись, подался назад, становясь так, чтобы между ним и остальными оказался шар машины. Я принял решение, посмотрел он на каждого. Отправляюсь на рудознативец. Там ой! Да я побледнев зажал рот ладошкой. Там зелёное зеркало. Игорь повысил голос, видя, как Мороз хочет что-то сказать. И оно работает, вы это знаете. Не факт, но возможно, покачал головой Мороз, успев вставить слова в паузу. Точной информации нет. Дворфы молчат, но материю собирать продолжают, ту самую, тёмную. Вот и узнаю, кивнул, продолжая Игорь. С собой никого не зову, это может оказаться дорогой в один конец. А потому, сморгнув, горлу подступил ком, он продолжил. Давайте прощаться. Да вот хрен, мордой шагнув вперёд, покачал головой. Ты, значит, на корабль, а нам что? Нет. Как дел не пойдёт, я с тобой. Послушай, это опасно. Ха. Тут то же самое, и кроме того, мечтательно закатил глаза танцор. Там должны быть такие же шлемы, как и на лодке. Не здесь же дворф их придумали. Так что командир, занёс он руку над чаром, от меня тебе не отделаться. Страсть как полетать хочу. Я с вами. Ладонь Мороза легла на пальцы Мордея. Ты, Игорь, извини, но молод слишком. Тебе нужен человек рядом, который убережёт от лишних. Короче, зануда, прыснула в кулачок Тая, кладя свободную ладонь поверх ладони мага. Присмотрю за вами. Вздурели, тряхнул головой Игорь. А если там всё сдохло? Вы что, не понимаете, что это может быть билет в один конец? Тая, ты же хотела на свой узел вернуться. Ну, что мешает? Ты качнула она головой. Не могу я тебя бросить после всего, что между нами было. А поподробнее? Что у вас было? Немедленно развернулся к ней мордой, но получив тычок, смолк. Машина. Ладошка Таи легла на бокс сферы. Корабль Рудознатиц должен быть исправен. Все его модули. Белая вспышка. Там должен быть пригодный для дыхания воздух везде, во всём корабле. Опустилась рядом с её ладонью ладонь Мордея. Вспышка. Запасы воды и еды. Кулак Мороза врезался в зеленую поверхность, родив быстро пропавшие волны. Не испорченные, пригодные для нас. Спышка. Ну, раз так, ладонь Игоря накрыла их руки. Машина. Перенеси нас на рудознатец. Место от всех зеленого зеркала. Шар с моргнул белым, а в следующий миг каменные стены, окружавшие их, принялись отдаляться. на глазах превращаясь в металлические панели, по центру которых тянулся геометрический узор бледно-зеленого цвета. Что? Все? Прибыли? Игорь из-под руки которого исчез бок шара принялся крутить головой, разглядывая окрестности. Надо признаться, что это занятие окончилось едва начавшись. Зал или отсек, если говорить пользуясь корабельной терминологией, был невелик, метров двадцать в длину. и примерно столько же в ширину. Кроме стен с уже упомянутым несложным узором, по его центру виднелось небольшое возвышение с чем-то высоким, отливавшим зеленоватым светом. Пол и потолок немного более темные, чем стены, также несли на себе все тот же узор, рассекавший их тела широкой диагональю. У центрального возвышения того самого, где расположилось непонятное образование, что-то не ярко мерцало и... И собственно, всё. Сказать что-либо ещё о помещении, где они оказались, было решительно невозможно. А. Мордей, положив руки на рукояти кинжалов, шагнул в сторону. Пахнет тут. Он с силой втянул в себя воздух. Чёрт. Да ничем тут не пахнет. И пусто. Я признаюсь, обернулся он к остальным, ожидал чего-то более, хмм, техногенного. Это же рудознативец. Легендарный корабль, а мы словно в трёме барже оказались. Может, у них тут всё такое? Тая, выдернув ладонь из-под руки мороза, обтёрла её о край юбки. Ну, как на лодке, закончив с ладонью, она смахнула с алба капельки выступившего пота. И я прошлем. Думаешь? Вау! Вестирудознатиц в таком мордей огляделся вокруг с таким видом, Что ни у кого не возникло желания оспорить его право быть пилотом. Давайте сначала в рубку, предложил он. Это же рудознатец, понимаете? Походим по нему, осмотримся, а затем к зеркалу. Делу время по техе час. Мороз, выглядевший каким-то напряженным, покачал головой. Успеешь наиграться. Осмотрим зеркало, мотнул он головой в сторону зеленого объекта, выглядевшего с их места каким-то размытым. Убедимся, что в порядке, перекусим, отдохнём. Ну а затем зануда пальцы Мордея сомкнулись вокруг рукояти кинжалов. Правильно ты я говорила. Старый ты, весь огонь растерял. Зато льда таких, как ты, остужать в запасом. Прищурившись, Мороз вытянул в его сторону кулак, но уже секунды спустя вздрогнул и, поднеся его к лицу, принялся внимательно рассматривать руку, недоуменно морщил лоб. А вы знаете, крайне задумчивым тоном произнёс он ещё пару секунд спустя, продолжая разглядывать уже обе руки. А я магию утратил. Вот и молчи тогда, старпёр. Морразом не больше подкрался, забыл всё, хохотнул мордой, вытаскивая кинжалы, но тотчас ойкнул, когда они выскользнув из его пальцев, задребезжали по полу. Твою ж мать, подняв один из них, он попробовал сделать одно из своих па Но его движения выглядели настолько неуклюже, что Тая, прежде рассматривавшая свои руки точно как мороз, не весело рассмеялась. Да, тряхнула она головой, а затем, сняв перчатки, бросила их на пол. Приплыли. Магия здесь не работает. Игорь, посмотрела она на Маслова, не скрывая надежды. У тебя что? Ты же предиктор. У тебя все иначе. Пусто, махнул он рукой в ответ. Как и должно быть. Мы же не просили машину сохранить наши возможности, в отличие от не договорив Игорьки в нол куда-то в сторону. Вот и результат. Жаль, не скрывая печали, вздохнула Тая. Я без магии себя просто голый чувствую, в смысле беззащитный. И как мы без неё будем? Да как и все, пожал плечами Игорь, направляясь к возвышению. Нет её в нормальном мире. Так что привыкайте без заклинаний жить. Мордей, поравнявшийся с танцором, он кивнул на валявшийся на полу кинжал. Подбери. В хозяйстве лишним не будет. Зелёный объект, прежде бывший каким-то расплывчатым и колеблющимся, принялся набирать чёткость формы по мере их приближения. Окончательно сформировался он только тогда, когда четвёрка людей замерла в шаге от круглого возвышения, рабея сделать следующий шаг. И это зеркало? Морды храбрец перед остальными, по его побледневшему лицу было видно, чего стоила ему такая смелость. Покосился на высокий, выше человека, зелёный кристалл и прежде чем его успели остановить, вскочил на возвышение. Ага. Сделав пару шагов, он поманил к себе остальных. Сюда идите, погреемся. Жаль еды нет, указал он на что-то скрытое боком кристалла. Тут костёр какой-то? Огонь горит Можно ужин замутить. То, что он имел в виду под костром, походило на крупный таз или чашу, над дне которой и вправду плясал небольшой язычок пламени. Во, видите? Морды, уже сидевший перед чашей на корточках, хотел было протянуть руки к огню, но Мороз, выкрикнув что-то нецензурное, подскочил к нему, оттаскивая парня прочь. "Ты что?" оттолкнул он Морды к краю платформы. "Совсем уже?" "А что?" Ну огонь, что такого? А то дворфы своих мёртвых сжигают. И что-то я не видел огней в их городах. Огонь гасят после. Посмотрев на пламя, Мороз отвёл глаза. Тут же все погибли, забыл. Морды молчики внул, смотря в сторону. Экипаж, сглотнув, слова давались ему с трудом, продолжил Мороз. Они сжигали друг друга здесь, под лезеркало. После гасили огонь. А это, мотнул он головой в сторону плесавших на дне из очков. Последний член экипажа. Он сам себя сжег, понимаешь? Некому было загасить его костер. Давайте помолчим. Тая, чуть отступив от чаши, замерла, опустив голову. Игорь, глядывавшийся в пламя, вдруг увидел этот же зал, но как бы со стороны. То было много лет назад. В ярко освещенном отсеке под ликерстата ла стояла группа молодых дворфов, одетых в яркие разноцветные комбинезоны. Они провожали первого члена экипажа, погибшего по таке оставшейся неизвестной Игорю причине. Он видел, как ярко вспыхнуло пламя, когда тело опустилось в чашу, как экипаж, провожая товарища, вскинул руки в последнем салюте и как угас огонь, не оставив на дне и пригоршни пепла. По картине пробежала прозрачная волна, а когда она исчезла, то строй стал заметно короче, словно часть экипажа оказалась ею безжалостно смыта. Теперь перед честью стояли взрослые, разменявшие половину отпущенного им срока дворфы, широкие бороды которых были щедро украшены сереной. Время от времени то один, то другой из их числа отрывал взгляд от пламени, переводя его на кристалл, но тот безмолствовал. И член обреченного экипажа, в глазах которого все еще теплился огонек надежды, тихо вздыхал, возвращая взор на огонь. Новая волна стерла почти всех, оставив перед чашей с бушевавшим в ней пламенем только одного старого сгорбленного дворфа. Скинув руки в прощальном салюте, последний член экипажа замер на долгие секунды, а затем, продолжая отдавать честь, шагнул в пламя. пиша соединица с ушедшими товарищами. Картина была столь чёткой, что Игорь, которому показалось, что он слышит треск огня, попятился прочь, и наваждение покинуло его только тогда, когда его спина упёрлась в твёрдую грань кристалла, от чего тот громко вскрикнул, заполнив зал дробящимся извиняющим эхом. Ух, отгоняя навалившуюся на душу грусть, Игорь протёр глаза, не желая, чтобы кто-нибудь заметил заполнившую их влагу. Давайте к нашим делам, он развернулся в сторону зелёной поверхности. Кто знает, как договорить, он хотел сказать, как эта хреновина работает, Игорь не смог. Виной тому было отражение, возникшее под ту сторону гладкой поверхности. Оно было его и одновременно не его. Стоявший напротив него человек от которого он ожидал полную схожесть с собой, не имел ничего общего с оригиналом. Разве что лицо, имевшее общие черты, словно напротив Игоря был его родной брат, выдавало некоторую схожесть. В остальном же и прежде всего в одежде перед масловым стоял совсем другой человек. Одет он был в подобие скафандра с откинутым за спину шлемом, свободно облегавшего его отражение, выдавая крепкое телосложение. На бедре пристегнутая широкими ремнями виднелась открытая кобура, сторчащая наружу рукоятью пистолета, а ладыжку другой ноги перечеркивали крепление ножен с кинжалом и мевшим весьма потрепанный вид. Переступив с ноги на ногу, человек, окинув Игоря заинтересованным взглядом, почесал кончик носа, чуть повернув голову, от чего Игорь едва не вскрикнул, но щеке незнакомца красовался точно такой же шрам, как и у него. Разве что этот был старым и давно зажившим. А ничего так, симпотяшка. Тая, бесшумно оказавшаяся за спиной Маслова, чуть прищурилась, разглядывая отражение. Твой брат? У меня нет братьев. Помотав головой, он отступил, уступая место ей, и девушка, чуть придвинувшись к поверхности кристалла, приподняла руки, готовясь заняться поправлением причёски, занятием естественным для любой женщины, оказавшейся напротив зеркала. Ой, подалась она назад, когда из глубины ей навстречу шагнула женская фигурка, затянутая в серый комбез. Это, это не я, замерев на месте, тая тряхнула головой, отгоняя появившийся образ. А похоже? Игорь, посмотрев и на отражение, и на оригинал, утвердительно кивнул. Как сестра родная. Это не я, не мое это, запротестовала девушка. В то время как отражение, вытерев руки тряпкой, подняло руку вверх, прижимая ладонь к поверхности. Мне коснуться? Да я посмотрела на него, но прежде чем Маслов успел что-либо сказать, приложила узкую ладонь к телу кристалла, накрывая собой видневшуюся с той стороны руку. Ой, странно-то как. Продолжая глядеть на него затуманившимся взглядом, произнесла она: "Я Я вспоминаю, будто вспоминаю. Меня звали Жанна. Я была борт-инженером на Она замерла, как была на середине фразы с приоткрытым ртом, и Игорь, встревоженный произошедшим, уже поднял руку, чтобы тряхнуть её за плечо, как вскрик Марде заставил его развернуться кругом. Побледневший танцор стоял точно как тая, с поднятой и прижатой к зелёному телу кристалла рукой. соприкасаясь со своим отражением. Его копия, здесь сказать копия было совершенно уместно, и он и отражение походили друг на друга как два близнеца. Его копия была одета в нечто чёрное, плотно облегающее тело одеяние. В опущенной руке копия держала массивный глухой шлем и, подняв голову, смотрела прямо в глаза оригиналу, не имевшему сил отвести взгляд. Пилот БПЛА через силу произнёс мордой. Ромченко, сер Он замер, не договорив фразу до конца, а когда рука Игоря попыталась лечь на его плечо, то пальцы соскользнули с чего-то прозрачного и скользкого, заключившего в себя тело его товарища. Однако ситуация Мороз, стоявший напротив своего отражения, касаться поверхности не торопился. Ему достался высокий, крепко сложённый мужчина, одетый в непривычного вида броню. Оружие у мужчины видно не было, но и без него было ясно, что перед ними ветеран, прошедший через множество схваток, прежде чем оказаться здесь. Не прикасайся. Игорь хотел было схватить Мороза за руку, но тот лишь грустно улыбнулся, качнув головой. Да ещё не понял Игорь. Чего я не понял? Холодей в душе, ответ был ясен. Он замотал головой, оттягивая неизбежную развязку. То, что нам предначертано, это. Мороз кивнул на кристалл. Я и не касаясь знаю, кто это. Указал он рукой на замершего с той стороны бойца. Помнишь, я про отражение дворфов говорил? Про тех, кто отсюда в мир машина ушел, за топливом. Так вот это. Он снова кивнул на человека. Это мое отражение. Оно, они. поправился он, посмотрев на замершего мордея и таю. Пришли за нами. Значит, пора. Стой! Прошу, не надо. Не стоит верить всякому бреду, мороз. Какие к чёрту предназначения? Не мороз. Через силу улыбнувшись, он приложил руку к поверхности. Не мороз, а грей. Старшина грей, если быть точным. И мы? По его лицу пробежала судорога. Словно он говорил, борясь с некой силой, спешащей запечатать его от Игоря. Мы встретимся. Это я тебе обещаю. Мороз, Борис, ты сможешь. Все попытки Игоря оторвать его руку от поверхности кончились ничем. И он уже собирался ударить того плечом, как мягкий оклик, раздавшийся откуда-то сзади, заставил его замереть. Он не сможет, чуть пивуче произнёс голос. И тебе не стоит, Игорь. И кто тут такой умный? Сжав кулаки, он медленно развернулся, готовясь броситься в атаку, но за его спиной никого не было. "Нет, тебе это не кажется", снова произнёс пропел голос. "Какую форму мне принять, чтобы не травмировать твоё восприятие?" "Пофик. Ты покажись только", протянул Игорь, вертя головой. "Мне любая сойдёт." Он хотел добавить, чтобы набить тебе морду, но благоразумность держался, не спеша выдавать свои планы. Тогда человек прямо перед ним возник заполненный светом силуэт. Так общаться тебе будет удобнее, и не спеши меня бить. Перед тобой только свет, проекция без материального наполнения. Что? Правда? Скривившись, Игорь шагнул к силуэту. Вытянув руку, и та точно, как говорила эта нечто, прошла его насквозь, не найдя на своем пути ни малейшего препятствия. Ты кто? Аватар Рудознаться? Дух Кристала? Отдернув руку, он замер, настороженно разглядывая новую напасть. Ни одно из перечисленных, если так можно сказать, я твой отдаленный потомок. Мой? Не конкретно твой, конечно. Я то, чем станет человек много тысячелетий спустя? А много это сколько? Немедленно поинтересовался Игорь исключительно для того, чтобы осадить говорившего. Через 1000 лет? 2? 10? Это значения не имеет, чуть повела рукой фигура. Для данного момента не имеет. Но почему же? Игорь сложил руки на груди. Мне вот страсть как узнать хочется. Когда это из нас вот такие бесплотные хрени выйдут. И кроме того, он бросил быстрый взгляд на замерших товарищей. Для них имеет. Что ты с ними сделал? Слышишь? Немедленно отпусти их, иначе никаких разговоров или переговоров ничего без них не будет. Ясно тебе, светлячок долбаный? Твоим друзьям ничего не угрожает, начал было силуэт, но замер, когда Игорь громко фыркнул, выражая своё негодование. И им и мы тебе ничего не угрожаем, с завидным терпением произнёс силуэт. Тебе придётся выслушать, что я скажу, а после сделать то, что нам от тебя нужно. Моей порядочности или состраданию можете не взывать, немедленно сложил руки на груди он. Особождаете тогда, да, возможно, поговорим, поторгуемся. Ты согласишься? чуть качнул головой силуэт. Первая цена твоего согласия твои товарищи. Их здесь больше нет. Они, наполненные светом рука приподнялась, пресекая возмущённый порыв Игоря. Они соединились со своими отражениями. С чем? Со своими сущностями, если тебе так проще. Суть это не меняет. И мы гарантируем их воскрешение при начале выполнения тобой нашего общего плана. В конце концов, именно ты виновен в их смертях. в тех, что произошли сейчас, и в тех, что ещё произойдут. Я? Да, ты. Сейчас это очевидно, и через пару тысяч лет тоже из-за тебя. Ну а это же ты их сейчас вынуждена. Причина, как я уже сказал, в тебе, вернее, в древнем, с ним ты уже знаком. Было дело, кивнул, соглашаясь Игорь. Только я и понятия не имею, что это и причём тут я. Древний, наше создание, повёл рукой силуэт. Мы отправили его в прошлое для сбора информации. И всё шло хорошо, пока ты, подняв руку, он указал на человека, не встал у него на пути. Для решения проблемы? Проблемы меня, верно? Но решение проблемы Древний затратил огромное количество энергии, что привело к сбоям в записях. Что недопустимо. Древний, ваш вы с ним разбираетесь, я-то тут причём? При том, что именно ты стал тем, что нарушило наши планы. Говоря более понятным тебе языком, ты привёл к сбоям, тебе и исправлять. Отличная у вас логика, хмыкнул, не скрывая своего возмущения Игорь. Ваша игрушка засбоила, а крайний я. Не ты, но твоё отражение, которое вступит с ним в схватку через пару тысячелетий. Вот к нему и обращайтесь. Мы бы так и поступили, если бы ты не встретил древнего здесь, что уже приводит к нарастанию погрешностей в его данных. Конечное отклонение будет настолько велико, что что это просто неприемлемо. Ну так прибили бы меня, пожал Игорь плечами. И меня нынешнего и того и с будущего. Нет человека, нет проблем. Это исключено. Покачал головой силуэт. Наше вмешательство будет немедленно обнаружено, что негативно скажется на итоговых данных. Древний считает себя единственным уцелевшим при большом взрыве. Появление его создателей, которых он считает погибшими, повлияет на его мироощущение, что в свою очередь, да-да-да, приведёт к искажению и прочее бла-бла-бла. Это я уже понял. Не понял только зачем это мне нужно. Товарищи, он кивнул назад, где стояли замершие его спутники. Так я их и не знаю совсем. Так случайно вместе оказались. Врёшь. Они тебе дороги, ты сам это знаешь. Вторая цена земля. Ты же хочешь её спасти. Убьёте орла? С интересом посмотрел на Силует Игорь. Хм. Это уже интереснее. Мы уже её спасли, кивнул в ответ тот. Считай это жестом нашей доброй воли и первым шагом нашего сотрудничества. Уже как он хотел стать богом, оказавшись рядом с золотым сосудом. Верно, мы позволили ему сделать это. Машина перенесла его на корабль Саффа в известное тебе кольцо. Его Сафф убьет? Нет. Тогда как? Я когда оказался на корабле Саффа, то он мне ни про какого и нового человека не говорил. Наоборот, мол я первый за все время. Ты не окажешься на борту его корабля. Как это? Я же там был. Ты умрёшь. Твои товарищи слишком поздно догадаются поместить тебя в стазис. Им не хватит нескольких секунд, ты умрёшь у них на руках. Следовательно, ты не окажешься в кольце и на корабле Сафа. Саф не встретится с Ралашей и не полетит к земле. Результат: твоя планета будет спасена. Смотри. Всё вокруг переменилось. Теперь Игорь висел где-то под потолком длинного светлого помещения, стены которого напоминали соты. Место он узнал без труда. Перед ним был один из коридоров корабля Саффа, по которым ему пришлось немало побегать, когда бог знания вызывал его в свою лабораторию, спеша похвастаться очередным прорывным открытием. Внизу возникло какое-то движение, картинка надвинулась, и он узнал четвёрку техномагов, кутавшихся в свои плащи. Шредший первым, Орилла Игорь узнал сразу, резко выбросил вперёд руку, и выползший из стены многоногий механизм замер, сворачиваясь кольцом. "Ты", Орилл ткнул пальцем в одного. "Держишь спереди. Ты и ты", указал он на двух других. "Тыл". Убедившись, что обе стороны под контролем, он подошёл к повреждённому механизму и, развернув останки, принялся в них копаться. Он проведёт на борту корабля множество тысячелетий, послышался голос силуэта, а картинка потускнела, начав растворяться в воздухе. Там он найдёт столь ему желанный золотой сосуд и станет богом. Вот только выбраться из микромира даже богу будет сложно. Эту задачу бог Орил решит спустя 4 десятка тысячелетий, а оказавшись в обычном пространстве, встретит совершенно иной мир. с другими полюсами сил, иными расами и так далее. Это, как легко догадаться, приведёт его в ярость, от чего прольются океаны крови, а он сам получит новое, более подходящее ему имя. И тебе, картинка окончательно исчезла, тебе придётся с ним снова встретиться. Но это уже другая история, до которой мы в своё время доберёмся. Сейчас важно другое. Помотал головой Игорь. Но погодите. Но я же жив. И я был в кольце, на том корабле, я помню его. Верно? Ты был там, и ты жив. С одним допущением. Ты жив здесь. На борту Рудазнаца, который сейчас продолжает удаляться от твоей галактики и от области интересов Древнего. Это вы, конечно, здорово придумали. Игорь, ошарашенный услышанным, сел на ап То есть я мёртв? Да. И это облегчает твоё слияние с твоим отражением. Поясню. Твои друзья, силуэт указал на замершие фигуры. Живые. Их отражения нет. Они погибли, когда корабль тебя будущего оказался на минном поле. Слияние произошло. Ты же живой. Твоё отражение живое. Слияние невозможно. Поэтому вы меня и прибили. Знаешь, он посмотрел на силуэт. А мне вот что-то не хочется умирать ради этих ваших данных. Совсем не хочется. Ты не умрёшь. Ты станешь им, он тобой. Ваши сознание, памяти объединятся. Вы красиво поёшь, покачал головой Игорь. Но мне это не нравится. Ты сам убедишься в правоте моих слов. В любом случае выбора у тебя нет. Если нет, то чего ты со мной разговариваешь? Прибей и дело с концом. Закинув руки за голову, он откинулся назад, устраиваясь на полу. А там, выпростав руку, он покрутил ей в воздухе. В будущем. Чего тебе от меня надо? Там ты окажешься обладателем части древнего. Случайно. Эта часть внедрится в тебя, что станет началом всей цепи событий. Результатом которой станут затраты энергии и последующие сбои. Вернувшись в то время, тебе надо будет избавиться от своей находки. Как видишь, всё просто. Угу. Проще простого. Рад, что ты с нами согласен. Не заметил или решил не замечать с сарказмом в его голосе силуэт. Это будет действительно несложно. Тем более, что ты будешь на своём корабле и со своими друзьями, что само по себе будет хорошей наградой. Ну да, ну да, сел на пол Игорь. Говорила кошка мышке: "Пробеги-ка вон до той стенки, а я тебе сыр отцеплю". Вот только мышка была умная и не побежала. Знаешь что? Они поетели тебе. В следующий миг его тело сжали невидимые тиски, поднимая в воздух. А в голосе силуэта впервые прорезались эмоции, и были они отнюдь не дружелюбны. Тупой дикарь. Ты не представляешь, что именно поставлено на карту. Твое согласие нам и не нужно. Ты сделаешь то, что от тебя требуется, добровольно или по принуждению. Перед ним появилась зелёная стена, и всё, что мог зажатой невидимыми пальцами человек сделать, так это наблюдать, как его рука тянется к зелёной поверхности, за которой стоял, переминаясь с ноги на ногу, его двойник. Касание. Ладонь обожгло холодом. И ледяная волна, устремившаяся по руке, быстро достигла головы, вымораживая и сознание, и мысли. Так вот, как это бывает, успел он подумать, борясь с наступающей чернотой. Ладно, потомки, сочтёмся там, в грядущем.